Глава третья. Горячий след. «Круто! Я конюх!» Недовольный Нема волок за собой метлу, которую ему вручила фрау Эклер. Еще он получил совок и кожаный фартук. Они решили пойти к Оде, чтобы, наконец, позавтракать. «Я буду убирать конский навоз!» ворчал Нема, шагая по Яблоневой улице. «Но хуже всего то, что мной будет командовать спаржа!» «А что уж тогда мне говорить?» возразила Ода. «Я служанка!» У Кригельштейна, у этого вонючки! Да и как скажите, пожалуйста, я буду ему помогать, если мне нельзя носить очки, а у меня три диоптрии. Она надела на голову смешной чепец часть ее костюма. Нема так и прыснул. Твой главный убор похож на шапочку для душа. Странно, что в средние века девушки и женщины добровольно носили такой ужас. Мне бы ваши мизерные заботы, буркнул Фред, снова заговоривший языком его бабушки. Он помахал своим колпаком, на котором висело много мелких бубенчиков. «В этой шапке я буду всеобщим посмешищем». «В этом-то как раз и смысл твоей роли», — засмеялась Ода, открывая входную дверь. «В конце концов, ты ведь шут!» Предвкушая сытный завтрак, Немо прошел на кухню. Мандельброты жили в лучшем квартале города, напротив дома бургомистра. У них был приятный участок с огромным садом и бассейном. А уж о содержимом холодильника наверняка и говорить нечего. Немо уже представлял, как, шипя, жарится на сковородке яйца с беконом. Но его ждало горькое разочарование. Родители Оды были вегетарианцами. Всюду лежали только полезные для здоровья продукты. Овсяные хлопья, семена чия, нежирный творог, хлеб из спельты, паприка и тофу. Не было даже яиц. Но зато и лука тоже не было. «Неужели у вас нет даже шоколадного крема?» — возмутился он. «Как так можно жить? Такие богатые, а в доме нет самого необходимого!» С желудком он уселся за кухонный стол. Хоть он и злился, что у них дома часто оказывались только просроченные продукты, но все равно ценил, что временами среди них оказывались пиццы и картофельные чипсы. Наконец он выбрал себе мюсли с бананами и медом. Тем временем Мода приготовила пару коктейлей из апельсинового сока и кокосового молока. Фред озабоченно грыз ногти. «У меня даже аппетит пропал», — сообщил он. «Я постоянно думаю о том, что где-то в городе бегает этот самый вор». «Если мы умрем с голода, тогда тем более его не поймаем», — возразил Нема. «Пока что мы не можем ничего сделать. Надо дождаться, когда придет посылка». «А это случится завтра утром, не раньше», — поддержала его Ода. «Эй, пойдемте в сад!» Она понесла поднос с коктейлями к бассейну. В доме больше никого не было. Бернадетта, ее няня-француженка, ушла за покупками, а родители Оды, оба актеры, уехали куда-то на съемки. Ода поставила поднос на край бассейна, открыла дверь гостиной и повернула телевизор так, чтобы они могли смотреть его от воды. Немо устроился на надувном единороге, Ода — на фламинго. Довольные они покачивались на воде, пили коктейль и смотрели «Рыцари кокоса». Один только Фред не находил себе места от беспокойства. Он расхаживал взад-вперед, возле бассейна, словно тигр в клетке. Что мы будем делать, когда придет посылка? Ведь мы собирались поймать вора еще до того, как игрушка живет. Теперь нужно срочно продумать новую стратегию. Мы поступим очень просто. Откроем посылку, спокойно ответил Нема, с удовольствием подтягивая коктейль через соломинку. Точно! <philosopher> <admittedly> поддержала его Ода. И вернем Мари, ее игрушку. Фреда их слова не убедили. «Только это будет уже не игрушка», — возразил он с грустной усмешкой. «А живой дракон». К вечеру поднялся ветер, и вода в бассейне сделалась холоднее. Вскоре пошел дождик. Ребята замерзли и вернулись в дом. Бернадетта сварила на ужин лапшу. Пока ребята ели, она удаляла с ногтей лак. На завтра ей предстояло сыграть роль знатной горожанки. Уплетая лапшу, Немо смотрел в кухонное окно. На другой стороне улицы, под дождем бежали домой бургомистр и его дочь Элиф. В душе мальчика снова закипела злость. все таки это подло, что Элиф утащила у меня из-под носа последнюю роль рыцаря! Из-за какого-то шандарк!» Он презрительно засмеялся. А кстати, что это такое?» «Жанна Д'Арк?» — Бернадета удивленно повернула к нему лицо. «Ты говоришь о знаменитой девушке-рыцарь?» Знаменитая девушка-рыцарь? Нема озадаченно посмотрел на француженку. Конечно, величайший герой всех времен. Она освободил Орлеан от Англии. От Англии? переспросили в один голос Ода и Фред. От англичан. Во Франции каждый ребенок знает Жан де Арк, весь мир знает Жан де Арк. Вы не знаете? Ай, яй яй Покачав головой, Бернадета встала, бросила грязные ватные тампоны в корзину для мусора и пошла наверх принимать душ. Нема молча сидел, задумавшись. Пожалуй, он был несправедлив, Кэллиф. Как ни странно, но из-за этого он разозлился еще сильнее. Возглас Фреда отвлек его от сердитых мыслей. «Смотрите, что он там делает!» Фред тыкал пальцем в окно. Из дома напротив снова вышел господин Ольмец и опасливо огляделся по сторонам. Немо удивленно вытаращил глаза — На бургомистре был синий комбинезон, а под мышкой зажат шлем сварщика. «Это что-то подозрительное!» Нема отложил вилку, подбежал к выключателю и погасил свет. Ребята втроем приникли к окну. Действительно, бургомистр вел себя более чем странно. Пригнувшись, он проскользнул под собственным кухонным окном и по наружным ступенькам спустился в подвал. «Зачем это он?» — спросила Ода. «Не имею понятия», — ответил Фред. «Хм...» Немо задумчиво смотрел на зарешеченное окно подвала. Внезапно оно озарилось оранжево-красной вспышкой. Не может быть, с раскрытым ртом он уставился на повторяющиеся вспышки. Я знаю, что это значит. Что? Спросили в один голос Ода с Фредом. А то, что Ольмец и есть тот самый таинственный похититель игрушек. Тот самый вор! С чего ты взял? нахмурилась Ода. Да это же ясно, как день. Немо многозначительно посмотрел на друзей. Ольмитс только что оживил украденного у мори дракона. И теперь, теперь дракон дышит огнем!